Глава 21. В лицо пахнуло холодом, щеки покрылись водяной пленкой, Ветер в ушах засвистел, как взбешенный соловей-разбойник. А навстречу понеслись прозрачные фигуры с перепуганными глазами. Рядом дрыгается Герман. Судя по морщинам на лбу и перекошенному рту, прыгать ему не хотелось. И теперь он не уворачивается от потока умерших, которые локомотивом несутся снизу. Поначалу я тоже пыталась отклоняться в полете, но души напирают лосиной мощью, пришлось смириться. С протяжными стонами вроде у, -у» и моа. Они пролетают сквозь меня, заставляя проноситься мурашки по коже размером с горошину, а в носу остается похожий на смесь меда и земли запах. Платье вновь поднялось к макушке. Только невероятными стараниями удалось вернуть подол вниз и перевернуться на живот. Герман прокричал жалобно: Какая муха вас укусила? Что? крикнула я в ответ, пытаясь удержать равновесие. Прыгнули зачем, спрашиваю. Отозвался он еще жалобней, и меня с собой потянули. воздух чуть не вывернул мне губы, но я напряглась, как перед забегом стометровки, которые мне прежде не удавались, и проговорила, перекрикивая ветер: "А ты хотел остаться с этими занудами или с той чопорной мадам?" Так нужно было раньше думать, пока из поезда не выпрыгнули, А ошиваться в окрестностях Рая не очень весело. Меня бы впустили, буркнул призрак, которому встречный поток безвреден, потому что проходит насквозь. «Ну, конечно, отозвалась ей, отвернула голову от порыва. Они тебя только и ждут, неучтённого, прямиком из Лимба. Вас не переспоришь, отозвался Герман. Настоящая ведьма, вы хоть на спину перевернитесь, чтобы воздух в рот не лез. Я попыталась покачать головой, но упругий поток едва не перевернул. Пришлось сильнее растопырить руки и прокричать: "Нет, парашютисты выпрыгивают из самолетов и растопыривают руки и ноги, как жуки". Когда подл платьи в очередной раз пополз вверх, пришлось одергивать. На этот раз меня все же перевернуло. Мир завертелся, превратившись в сплошные бело-синие полоски. Лишь когда невероятным усилием удалось снова растопырить конечности, равновесие вернулось. Слева донесся голос Германа. Извините, конечно, но вы напоминаете тряпку или кусок бумаги, который бесформенным пятном несется вниз, а совсем не порышистисто. Ты невероятно мил, огрызнулась я, понимая, что прыжок в трубу был несколько необдуманным. Призрак помолчал, успев вернуться от души очень тучного и высокого человека, потом крикнул: Может, ваш крылатый друг поможет? Я покачала головой и прокричала в ответ. Он не может нырнуть в проход, чтобы поймать меня на выходе, понадобится время, и есть еще проблема. Какая? Мои хранители почему-то не слышат призывов. Значит, заключил мертвец. Мы летим куда-то вниз без малейшего варианта за что-нибудь зацепиться. Когда туман в тоннеле прорядился, внутри похолодело. Сквозь прозрачный поток душ проступили очертания, какие видела, когда летала на самолете. Капитан объявлял, что полет проходит на высоте тысяч метров, за бортом минус -50, и скорость полета около 800 в час. Тогда это показалось очень волнительным и захватывающим, теперь же перспектива расшибиться в лепешку, причем в заледеневшую, заставила желудок сжаться. Это невозможно. Вырвалось у меня. Что? переспросил Герман недовольно. Новая безрассудная идея? Я пробормотала. На такой высоте я должна была околеть. Вы же, ведьма!» — отозвался он невозмутимо. Далеко внизу растелился рваный ковер облаков. В редких дырах проглядывается что-то серо зеленое Если верить памяти, так выглядит земля, пока очень далеко. Но все равно твёрдая. Слева блестит диск заходящего солнца. Если в небесном небе оно выглядело как холодный белый шар, то это родное и желтое, даже оранжевое, когда лучи падают на поверхность облаков, но на такой высоте тоже не греют. Мы падаем, прокричала я и только сейчас заметила, что намертво вцепилась в локоть Герману, даже непонятно как. Неужели? язвительно заметил призрак Мог бы что-нибудь предложить, отозвалась я, глядя на полотно земли внизу. Извините, крикнул он, перебивая поток воздуха, это не я кинулся в трубу, не разобравшись, что к чему. Мертвеца факт падения не особо беспокоит, летит, глазеет по сторонам и кривит нос. Короткие волосы от ветра размазались по голове, и он кажется лысым. Просто я доверилась чутью, заорала я в ухо призраку. Когда тот случайно оказался возле меня, Асмодей говорил верить. Асмодей не говорил, как остановить падение с облака. Снова съязвил призрак. Я раздраженно дернула ногами и хотела высказать покойнику все, что думаю о его поведении, о попытке тьмы и света сманить меня на свою сторону, о том, как мне все это надоело. Но поток ветра напомнил о себе болезненным покалыванием на щеках. Пришлось промолчать. Судорожно соображая, что делать, Герман смочил палец во рту и выставил в сторону, словно проверяет скорость ветра. Как ученый, хоть и не состоявшийся», прокричал он, развернув ко мне голову: "Могу сказать, что падаем со скоростью примерно 120 в час». Холод пробрался в самую душу, я простонала: "При таком раскладе врежемся в землю меньше, чем через минуту". Повинуясь рефлексу, я сунула ладони под мышки и опустила подбородок на грудь, пытаясь сжаться в позу эмбриона, словно в ней смогу защититься. Меня тут же завертело, показалось, даже скорость возросла. Неожиданно раздался треск. Не сразу поняла откуда, только когда кожа стала слишком тепло сообразила: трещит платье. Мелькнула мысль: сейчас разойдется по швам, и я рухну не просто в лепешку, а в полуголую лепешку. Но вместо этого платье заискрилось белыми точками, приближение земли заметно ослабло, ветер в ушах затих, а ощёки больше не выворачивает. «Замедлилось!» — выдохнула я и неверяще глянула на Германа. Герман, смотри, Замедлилось!» Тот перевернулся на спину и принял положение сидящего в кресле человека. Невозможно, сказал он, засунув одну руку за край пиджака. Вторую все еще сжимаю я. Это противоречит законам физики. Ты сам противоречишь законам физики, бросила я. Падение замедлилось до такой степени, что превратилось в планирование, давая время прийти в себя и глубоко вздохнуть. Через пару минут я так успокоилась, что почти забыла, где нахожусь, а мир показался нарисованной картинкой, в которую меня поместили на время. Под нами раскинулся белоснежный ковер облаков. Дыры в них затянулись, и теперь кажется, что летим над гигантским заснеженным полем. Пока спускались в закатных лучах солнца и вполне земными облаками, думала о стереотипности расположения Ада и Рая. Если первый внизу, то второй сверху, откуда только что выпало. Странно, сказала я. Вы имеете в виду что-то конкретное? поинтересовался Герман. Да, проговорила я. Ни одна религия не говорила о небесных поездах и планшетах в руках Харона, хотя в техническую оснащенность ада все еще трудно поверить. Я, к счастью, там не бывал, отозвался призрак. Я продолжила рассуждать, прислушиваясь к легкому звону, который исходит от платья. Возможно, все взаимосвязано и зависит лишь от восприятия. Может и Асмодей с Кфрилем выглядят иначе. Просто я в силу своей человечности вижу их в облике рогатого и крылатого. Герман почему-то обиженно насупился и произнес "Самое время пофилософствовать". Высота уменьшилась, мы погрузились в очередное скопление облаков. Если в окрестностях рая они были чистыми, как свежевыстиранные простыни, то эти самые настоящие, мокрые и холодные. И хотя платье защищает от погодных условий, щеки открыты, и их колет замерзшими льдинками». Куда же мы движемся? Чересчур любезно поинтересовался Герман, который в тумане облаков кажется прозрачным. Не знаю, ответила я. Мне все еще нужно на инициацию, так что движемся на нее». И где она? Понятия не имею. Не знаю, сколько пролетели. На платье стало сырым, джинсы под подолом тоже намокли. Я вздрогнула, чувство, как холод пробирается внутрь, и приготовилась к тому, что мокрая ткань потеряет магические свойства но платье держалось. Спустя минут десять стало теплеть, мы вынырнули с нижней стороны облаков и медленно поплыли вниз. Земля с этого ракурса, словно хаотично расчерченный и разрисованный лист бумаги, как на фотографиях со спутников. Зеленые и бурые квадратики разных оттенков, круги и пятна, некоторые кусочки накрыты рваными тенями. Это от облаков, проговорила я себе. Герман, которому падение вообще безвредно, перекинул ногу на ногу и пригладил без того прилизанные волосы. При свободном падении их крепко утянуло назад. "Вы мне?" поинтересовался он. Я перевела взгляд на блестящую полоску реки. Она извивается среди зеленого полотна и теряется где-то в горах. Оттуда, скорее всего, и начинается. Закатные лучи заливают мир теплым оранжевым светом, совсем не похожим на ледяное райское сияние. Чуть дальше возле реки что-то вроде деревеньки. Отсюда видны темные крыши домиков и обширные дворы с оранжевыми пятнами. Нет, сама с собой разговариваю, сказала я и указала на поляну в середине кудрявых верхушек деревьев. Наверное, там сядем. Мертвец с сомнением посмотрел на меня, но тут же сделал вид, что морщится от солнца. Осмелюсь спросить, протянул Герман. Вы чем-то руководствуетесь в выборе места? Я, пожала плечами на которых платье покрылось инем, а подёрнутая искрением ткань переливается всеми цветами радуги. Просто кажется, что приземляться стоит поближе к деревьям, сказала я. Там безопасней. Спустя минут пятнадцать мы спланировали на землю. Когда ботинки коснулись рыхлой почвы, испытала такое облегчение и удовлетворение, будто сама посадила самолет. Земля, проговорила я с придыханием. Какая ты прекрасная и твердая!» Не поспоришь, согласился Герман, хотя не пойму, как удалось не разбиться. На чем мы, точнее вы, спустились? В эту минуту платье перестало потрескивать и искриться. Зато подол начал тлеть, как плотная бумага. Обугленный край быстро разрастался, открывая под собой джинсы. Я вскрикнула, И беспомощно растопырила руки, а Герман уставился на меня. В свете земного солнца он стал выглядеть как нормальный призрак, полупрозрачный и покачивающийся в паре сантиметров от земли. Но даже в таком облике смогла различить, как покраснели бескровные щеки. Обугленный край дополз до пояса и пошел выше. До меня с запозданием дошло, почему мертвец так смутился. Через несколько секунд я осталась в одних джинсах, шляпе розовом белье от Мальвина Плойна. Отвернись, зарычала я на мертвеца. Он застыл с открытым ртом и пялится туда, где секунду назад были передние выточки платья. Я, проблеял Герман, натирая лоб дрожащими пальцами. Немедленно, завязала я, чувствуя, что вот-вот сорвусь в истерику. Призрак крутанулся на месте, теперь сквозь его голубоватую спину видны деревья и одинокий пенек. Я звертила головой в поисках чего-то, что могло бы сойти за одежду, но вокруг только деревья и трава. Кажется, вот и ответ, не оборачиваясь, заметил Герман. Ты на что намекаешь? спросила я грозно, на всякий случай. Мертвец чуть повернул голову, но остался ко мне спиной. На платье, проговорил он. Если исходить из того, что вы ведьма, платье должно быть магическим. Во всяком случае таким оно себя проявило в момент падения. Теперь его сила иссякла, и ткань рассыпалась. "Будто ты что-то в ведьмовстве понимаешь", огрызнулась я, но про себя согласилась. Платье все это время вело себя крайне бережно по отношению ко мне, защищало от холода и жары, прикрывало все нужные места. А в самый критический момент собрало всю силу и ценой своей жизни направило на спасение. В том, что оно было живым, теперь сомнений нет. Метла тоже живая, значит и шляпа. Я сняла ее и прикрылась перед собой так, что конус выставился вперед, как пика. Можешь оборачиваться, угрюмо произнесла я. Герман секунду выждал, затем медленно развернулся. По лицу вижу, успел скользнуть по мне взглядом. Но сейчас делает вид, что совсем не заинтересован и смотрит вон на ту травинку. Вам очень идет», — пробубнил он не впопад. Я глухо усмехнулась и пригладила грязные волосы с отросшими корнями. Издювки оставь на потом. Ладно, сказала я и двинулась к деревьям. Лес оказался реже, чем выглядел сверху. Белоствольные березки радостно качают ветками. Рядом с ними важно стоят дубы и ясени. И ещё куча каких-то деревьев, названий которых не помню. Позади совершенно бесшумно движется призрак, но я кожей чувствую, как таращится в оголенную спину. Белье у меня хорошее, дорогое, из качественного материала. При подходящих условиях может и за купальник сойти, но в лесу даже это выглядит странно. Хотя неясно, почему рассекать в купальнике, едва прикрывающим причинные места, можно, а в дорогом вполне целомудренном белье нельзя. Через метров тридцать обнаружила заросли кустов с ярко-розовыми цветами. Листики на вид плотные, будто воском намазаны. Это рододендрон, раздался нравоучительный голос из-за спины. Я покосилась назад и поправила перед собой шляпу. Родо что? Герман приблизился, прозрачное туловище наклонилось к цветку. Он глубоко втянул воздух и досадно скривился. Не чувствую — произнес мертвец. — Это растение семейства вересковых. Возможно, рядом вода. Я закатила глаза и сказала: "Ох, и откуда ж ты такой умный взялся? Только кушать не просишься". "Действительно", протянул Герман задумчиво. "Еда мне теперь безразлична". Пока мертвец размышлял, нравится ли ему такое положение вещей или нет, я пролезла в кусты и раздвинула ветки. К удивлению и досаде, там был и еще куст. За ним еще и еще. Я уже челась выбраться из зарослей этих рододендрон, но впереди послышалось журчание. С удвоенной силой принялась раскидывать ветки и ломиться сквозь кустарники. Ветки оказались крепкими, как тугие канаты, и жесткие, пришлось изрядно попотеть. Наконец мое полуголое тело выскочило на берег реки. Под ногами мелкий песок. Вода на несется и бурлито водоворотами, а оранжевые лучи солнца искрятся в волнах, пуская солнечных зайчиков в листву, что нависает над поверхностью. "Слушай, профессор", обратилась я к мертвецу. "Ты не знаешь, где мы?" Призрак, необременённый телесной оболочкой в человеческом виде, с умным видом прошел через ветки и завис рядом в паре сантиметров над песком. "Я же не географ", почему-то обиженно сказал он. "Я насекомыми занимаюсь". "Занимался". И растениями немного, как смежным направлением. Понятно. А я. Значит, толку не будет. Лицо Германа вытянулось и стало еще прозрачнее. Я обошла его и двинулась против течения реки. Именно в той стороне, когда летели, видела домики. Если есть домики, значит, есть люди, у которых можно попросить помощи. Решила идти по самому краю, поближе к воде, но когда заглянула в глубину, внутри заворочилась тревога. На вогнутой стороне из вода движется быстро и мощно, поднимая непроглядную муть. Словно пытается скрыть то, что таится на дне. Жуть какая, пробормотала я. А вы не смотрите, посоветовал Герман, проследив за моим взглядом. Я фыркнула. Ну, конечно, если не смотреть, можно свалиться, а тогда унесет только в путь. И вода тут пресная, а я помню, как плавается в пресной воде. Во всяком случае, произнес он многозначительно. Вам больше не придется ни от кого убегать. Я вздохнул и вытерла лоб. В этом ты прав. В последнее время мне действительно приходится много бегать. То от инквизиторов, то от всяких потусторонних, но в твой мир я не тороплюсь, понял? Мне слишком нравится вкус еды и запахи. Как досадно, проговорил призрак. Как досадно. Мертвец летит рядом, На меня старается не смотреть, но буквально слышу, как в его голове вертятся мысли, недостойные такого чопорного и воспитанного призрака. Солнце медленно клонится к закату, воздух постепенно остывает, меня без волшебного платья начинает потряхивать, а кожа покрылась пупырышками. Едва обошли излучину, вода у самого берега всколыхнулась и пошла горбами. Я отскочила к деревьям, Герман вскинул руки, и жалобно простонал, словно материальное может причинить ему вред. Сквозь призрака пролетели капли и попали мне на лицо. Я судорожно принялась вытирать, чтобы совсем не замерзнуть. Краем глаза успела заметить, как из воды поднялось Нечто огромное. Зеленое, с кучей веток и коряк на спине. Вода течет по складкам и впадинам, большие водянистые глаза смотрят, не мигая, с замесистыми губами два ряда редких длинных зубов. Уши вытянутые, похожие на плавники. Существо наполовину высунулось из воды, я успел разглядеть крепкие грудные мышцы и раздутый, как у пивных мужиков, живот несколько мгновений тянуло снимая сцена. Монстр таращился на меня сквозь прозрачного Германа, а я прикрывалась шляпой, пока мертвец дрожал всем эфирным телом. Через несколько мгновений солнце скрылось за верхушками деревьев, и монстр выснулся еще немного, приблизившись к берегу. Я нервно сглотнула и вплотную отступила к деревьям. Ладонь сама скользнула за спину, стала шарить в поисках чего-нибудь деревянного и твердого. Герман наконец шевельнулся и со сдавленным стоном поплыл назад, окатив меня холодом своего эфира. Но в последний момент, видимо, ощутил, что нарушил нормы приличия, вскрикнул и кинулся в сторону. Еще мгновение монстр пожабье смотрел на меня, затем протянул массивную длань и произнес с утробным бульканьем: "Ведь мы должны с другой стороны заходить". Я нервно икнула и позвала шепотом «Осмодей? кофрейль, но никто не появился. Существо тем временем совсем вышло из воды. Я механически опустила взгляд и облегченно выдохнула, когда ниже пояса увидела пучки водорослей и ряски. Колени закованы во что-то вроде панциря, между пальцами перепонки. Решила это водяной, в голове понеслись мысли о том, как с ними себя вести и чем отбиваться в случае нападения. Нащупав под рукой ветку, не сразу поняла, что это все тот же рододендрон, который крепкий, но в качестве дубинки не годится. Я снова сглотнула и проговорила робко: "Ты кто?" Надбровные дуги монстра приподнялись, коряги на спине застучали и принялись шевелиться, как щупальца разъярённой медузы. Он шлепнул ладонью по пузу и прогудел: "Совсем сдурело Э-э Замялась Замелосея искрчил извиняющуюся гримасу. Монстр причмокнул похожими на вареники губами. "Анцыбал", произнес он с гордостью. "Водяной, черт! Стыдно ведьме такого не знать. И метла твоя где?" Я подумала, раз этот черт сразу понял, кто я такая, значит, нечего строить из себя святую невинность и пытаться скрыть правду. Только хотела открыть рот, чтобы настращать, мол, я вся такая страшная, и опасная, что срабатывала в лимбе с цветком живоглотом, на монстр опередил. Тёмное или светлое? спросил он и неловко помялся. Не знаю, не инициировалась еще». Выдала я и тут же поняла, какую ошибку совершила. Взгляд балы переменился. Из равнодушно-делового стал хитрым. В широких зрачках сверкнули недобрые искры. Он странно прищурился и спросил, уперев руки в бока: "Стало быть, ты человек?" В голове пронес сырой мыслей, и ни одна мне не понравилась. А монстр глухо хрюкнул и сморкнулся. Зеленый склизкий сгусток шмякнулся в песок и расползся мерзкой медузой. Герман скривился а я покосилась на реку, за которой деревня И где можно добыть одежду, а не рассекать перед монстрами в дорогом белье? Ну как? Начала я постепенно перемещаясь вправо. Все мы в какой-то мере люди. Вот у тебя две ноги, да руки, голова, глаза огромные, значит, тоже человекообразный. А что коряги из спины торчат, это не страшно. У кого-то нос длинный, у кого-то руки волосатые. А у тебя коряги Пока бал морщил лоб, переваривая сказанное. Я отошла на достаточное расстояние, чтобы дать лихого коча. Он это заметил. Глаза вспыхнули, губы растянулись в зверином оскале. "Ты мне зубы не заговаривай", рявкнул водяной черт и махнул рукой в мою сторону. И сначала думала, что решил оставить в покое, но когда ноги стянуло чем-то холодным и жестким, поняла дело дрянь. "Оставь меня немедленно!" Зара леяни своим голосом стала распутывать одной рукой склизкую Тину на ногах. Монстр злорадно оскалился. Всё-таки человек, пробулькал он. Ведьма не даст поймать себя в сеть. Он сжал кулак, Тина на ногах встнулась. Затем с утробным хохотом монстр потянул невидимые нити на себя. Меня повалило в песок, затылок глухо стукнулся, шляпа вывалилась, откатилась в сторону, и грустно повесила кончик колпака. Морда балла расплылась еще шире, глаза сально заблестели, а я вцепилась в землю, пытаясь задержать движение. Герман попытался схватить палку с песка, но та прошла сквозь призрачные пальцы, будто его вообще нет. Потом призрак что-то кричал и размахивал руками, пока меня медленно, но верно тянуло к водяному черту. Тот скалит зубы, И злорадно приговаривает: Красота какая! Будешь мне еще одной женой. Утоплю быстро, не боись. Девки у меня хорошие, все молодые. Ты-то постарше будешь, но не страшно. У тебя фигура хорошая, и грудь вон полная. Обсуждение моих гендерных признаков взбесили. Щеки загорелись, а в груди вспыхнуло сверхновое, прокатившись горячим гневом по мышцам. Я остановилась в районе пальцев. Я извернулась и потянулась к путам на ногах. Прекрати сейчас же, гаркнула я не своим голосом и дернула водоросли на себя. Они оказались гораздо крепче, чем думала. Но водяной черт замешкался. На морде мелькнуло что-то вроде озадаченности. Он приподнял надбровные дуги и проговорил с усмешкой: А то что? Заговоришь до смерти или визжать будешь? Если желаешь, верещи. У меня ухи крепкие, а оно даже веселее, когда девка верещит. Я подняла на него взгляд. Ансбал переменился в лице, и без того круглые глаза вытянулись, как у скворчонка из мультика. Уши-плавники встали дыбом. Только смотрит он куда-то позади меня. Герман у кустов тоже щурится, словно пытается разглядеть мошку в супе. Пришлось оглянуться, но увидела лишь заросли рододендрон и редкие березы за ними. Нервно дернув плечами, я вернулась к распутыванию ног, пока анс занят разглядыванием не весь чего. Прямо перед моим носом прожужжала пчела и, пролетев пару метров, села на кончик шляпы. Несмотря на ситуацию, я остановила на ней взгляд. Пчела словно заметила и повернулась ко мне крохотной мордочкой. Путы никак не поддавались. Я уже отчаянно справиться. Но водяной черт неожиданно махнул рукой. Водоросли на щиколотках рассыпались в труху и впитались в песок. «Эди-ка ты отседова!" настороженно произнес монстр и попятился в воду. Я не поняла причины такой быстрой перемены, но очень ей обрадовалась, вскочив на ноги, согнала пчелу и схватила шляпу. Насекомое низко загудело и раскачиваясь, как старый маятник, улетело вверх по реке. Расхрабрившись, я прикрыла грудь шляпой и выкрикнула вслед водяному черту. Испугался? Давай, давай. Нечего тут к приличным ведьмам приставать. Нансыбл меня не слушал, только косился мне за спину и хмурил брови. Когда отошел метров на пять в воду, видимо, поближе к своему омуту, сложил на груди руки и сказал угрюмо, Что-то не так тут. Не вижу, но чую. Уходи не до ведьма. Нет. Убегай. С этими словами он надулся как жаба под дождем, ветки на спине застучали и вытянулись. Анцебал вытаращил глаза и быстро погрузился в воду. Когда последняя коряга на спине скрылась в пучине, я развернулась к Герману. Тот стоит, переводит взгляд с реки на рододендрон и обратно. Лицо растерянное, словно хочет что-то сказать, но не знает как. Что таращишься? гаркнула я и развернулась. Бежим за пчелой, пока это чудо-юдо не вернулось. За пчелой! Изумился призрак. Почему? Не знаю, бросила я, отряхивая джинсы, чуть Потом был бег, долгий, изматывающий. Песок под ногами мелкий, как мука. Ноги вязнут, пятки проваливаются, отталкиваться трудно. Без чудесного платья терморегуляция превратилась в человеческую. Я вспотела как запаренная мышь, а сердце стало выплескивать что-то вроде ирландской джиги. Наконец солнце село и дышать сразу стало легче. Небо побледнело и приобрело сливовые оттенки разной яркости. Вода в реке размеренно журчит, а кровь в ушах гремит на бат. Во рту пересохло, легкий саднит. Единственный плюс от этой гонки мне не холодно, а по поспенил лбу под градом. Главное, пробормотала я, запыхиваясь, не останавливаться резко. Почему? Учтиво поинтересовался Герман, который выглядит бодро, насколько это может получаться у призрака. Все еще, захлебываясь дыханием, я пояснила: Говорят, если коня не прогнать пару кругов после скачки, он испортится. "Да?" спросил он, плывя на почтительном расстоянии от меня, чтобы не заглядываться на белье. "И что с ним станет?" "Не знаю", ответила я, сглотнув. "Но я становиться загнанным конем не хочу." К тому же воздух остыл, а я мокрая. Наконец усталость взяла вверх. Я остановилась и наклонилась, уперев ладони в колени. Несколько секунд стояла, приводя дыхание в порядок и ждала, когда перед глазами перестанут плавать цветные пятна. Справа возник Герман, такой же бледный и прозрачный, как в момент старта. Я потрогала нос, который болеть совсем перестал, и проговорила с выдохом: «Везет тебе". Извиняюсь, в чем?» Поинтересовался призрак. Летаешь везде, никакой усталости. Вы тоже можете. Вы ведь ведьма, напомнил он. Я кивнула. Ведьма. Вот найду свою метелку и полечу. А как инициируюсь, вообще буду молодец. А я думал, вернетесь к обычной, нормальной жизни. Снова потрогав нос, я усмехнулась и произнесла: "Какая нормальная жизнь после всего этого? Да и машину мне разбили. Надо найти того негодяя. С новыми способностями это будет увлекательно. Только разобраться бы с этими новыми. Нет, Герман, обычной жизни уже не будет. Я выпрямилась, уже не обращая внимания, что одета лишь в джинсы, белье и шляпу, быстро оттёрла пот со лба, пока мертвец неотрывно глазел, но когда заметил мой взгляд, смущенно отвернулся и уставился себе на ногти. Впереди река заворачивает вправо, но берег порос цветущим рододендроном, и куда идет дальше, не видно. Небо быстро почернело, появились первые звезды. В небесном бархате проступил тонкий серп месяца, и местность залилась бледным, но все же светом. Я сказала задумчиво: "Если верить наукам, так быстро темнеет только на юге. Значит, мы где-то в теплых широтах", подытожил Герман. Я хмыкнула и сказала, отдышавшись: "Моей покрытой пупырышками кожи это не объяснить, но можно хотя бы прикинуть, что тут за люди? Попросим ночлег и одежду у деревенских". Призрак пугливо глянул мне за спину и проплыл вперед. Мне все время кажется, начал он, но потом скривился. Говорите, у деревенских, откуда вам известно, как у них с чужаками обращаются? Я потерла подбородок и произнесла: "Ты прав. Неизвестно, но нам все равно в ту сторону кто-нибудь да поможет. И не могу же я дальше рассекать в вливчики, как восточная танцовщица. А мне нравится" Едва слышно прошептал мертвец. Я бросила на него гневный взгляд, тот замялся и уставился в песок. Подойдя к повороту реки, я осторожно выглянула из-за кустов. В темноте за мостом показались огоньки окон, деревянные крыши и костерки во дворах. Уже отсюда слышно, кудах-то где курец, почему-то не спят в такое время. Где-то в загоне блеет коза. Мы с мертвецом выбрались из-за кустов и перебежками направились к мосту. Он оказался ветхим и потрепанным. Что странно, рядом с жилой деревней. Кои где доски провалились, и сквозь дыры видно черноту реки, которая ночью еще страшнее, чем днём. Держась за обветшалые перила, я стала переправляться на другую сторону. Шляпу пришлось надеть, иначе в случае аварии руки окажутся заняты, и нечем будет хвататься. Мертвец плывет позади почти бесшумно, только иногда что-то бормочет. Под ногами тревожно поскрипывает, даже хрустит иногда. Мост стонет, но держится. Другой его конец теряется в темноте, ощущение, что иду в душу самого мрака. Только огоньки деревни напоминают, я в нормальном человеческом мире. Герман за спиной тревожно посапывает, словно хочет что-то сказать, но не может подобрать слов, будто решает, как в очередной раз признаться в любви. Только я обрадовалась, как все гладко проходит, под ботинком треснула, мост качнулся и нога провалилась в пустоту. Я вскрикнула, пальцы вцепились в перила, как черт, в грешную душу. "Держу", раздался голос Германа. "Ты же призрак", зло выпалила я. Из-под локтей высунулись прозрачные ладони легли мне прямо на грудь. Долго они там не задержались, прошли насквозь через грудную клетку, но я взбесилась. "Ты что себе позволяешь?" заорала я, вытаскивая ногу из дыры. "Будешь мертвячек своих хлопать?" разошелся Спиноза. Я же помочь хотел, промямлил он. Знаю, чего ты там хотел, не унималась я, глядя через плечо. Не смей больше руки распускать. Эфир недоделанный, иначе я тебя пылесосом втяну. Призрак от природы стеснительной и непробивной втянул голову, даже как-то меньше стал. Гнев быстро прошел, но для проформы сделала вид, что оскорблена до глубины души, и не смотрела на него, пока не перебрались на другую сторону. К моему облегчению, вторая половина моста оказалась значительно лучше. На месте дыр грубые доски крест-накрест. Перила оплетены двойной веревкой. Когда ботинки коснулись твердой земли, я облегченно выдохнула. Пускай тут и темно, зато не качает. Мост привел к обрыву, из-за чего казалось, что уходит в темноту. Очутившись прямо под земляной стеной, мы долго на ощупь ползали по песку и пытались найти, где подняться. Точнее, я искала, а Герман летел следом. И тяжело вздыхал. Наконец, ноги наткнулись на тропу, узенькую и разбитую. Через пару минут она вывела на относительно ровное пространство, откуда видна вся деревня с черными домиками, огнями в окнах и кострящих во дворах. Перед деревней широкое поле, усеянное темными шарами. По краям две неподвижные фигуры с растопыренными руками. Пройдя немного вперед, поняла это тыквы. Огромное тыквенное поле с двумя чучелами, каких рисуют в детских книжках, с большой соломенной головой и ведром сверху. Чуть дальше пасека. Я насчитала 20 ульев, что значит, люди здесь, если не профессиональные пчеловоды, то медом занимаются серьезно. Выращивать такие места не стоит, зачем-то произнес Герман. Никто и не собирался, отозвалась я. Призрак продолжил, словно не услышал меня. «Пчелы создания коллективные, своих в обиду не дадут, а потом догонят и еще раз не дадут. Но сейчас ночь, насекомые спят. Только недоделанные ведьмы с призраками шляются где ни попадя, буркнула я. Мы прошли через тыквенное поле и желто голубые пчелиные домики. Сразу за ними начинается деревня, небольшая. Минут за пятнадцать можно все обойти. Зато дома добротные, высокие, с деревянными наличниками, черепичными крышами и коньками, какими раньше в средней полосе жилье украшали. Но учитывая скорость наступления ночи и горы поблизости, это точно не средняя полоса. За каждым домом темнеют сараи и строения, из которых доносятся куда-то неибленье, те самые, которые слышала у моста. Сумасшедшие звери, буркнула я. Чего им ночью не спится? А нам чего не спится? в ответ спросил призрак. У нас дела, ответила я и повертела головой. Надо выбрать подходящий домик, постучаться, да так, чтобы не напугать хозяев. Не знаю, как тут, но у нас, если кто-то ночью тарабанит в дверь, вызывают полицию. Внимание привлекла изба. Настоящая, даже в темноте видно, что сложена из бревен, но стоит на двух сваях, словно спасается от весеннего половодья. Это показалось странным, потому что дома если и ставят на опоры, то как минимум на четыре для устойчивости. Вокруг заборчик реденький, на колеях парные синеватые огоньки в темных сферах, на крыше в свете месяца вместо конька силуэты пересеченных голов, то ли лошадиных, то ли драконьих. В отличие от остальных домов, у этого нет скотного двора, только небольшая конюшня, из которой доносится фырканье, и колодец возле огорода. Огород опознала по все тем же тыквам и здоровенным листьям кабачков. Слева от него несколько рятков ульев, откуда даже сейчас доносится гудение. У крыльца две палки, между ними на веревке болтаются простыни. То, что нужно, сказала я и осторожно пошла к дому. Герман не понял манипуляции, но послушно последовал за мной. Оказавшись возле простыни, я с довольным видом подтянула одну на себя. Веревки тихонько зазвенели. А мертвец опасливо заметил: в приличном обществе варвара это называется воровством. Я наконец сдернула простынь и быстро обмотала вокруг себя на манер полотенца. Не могу же я предстать перед людьми в нижнем белье, сообщила я деловито. Они поймут, когда все объясню, а простынь верну. Вы объясните им, что упали с неба и поэтому ваше платье исчезло? спросил Герман. Я затолкала уголок простыни за край и проворчала: Нет, но что-нибудь придумаю. Справа что-то заворочилось, раздался глухой рык. Я медленно повернула голову и увидела два бешеных глаза в темноте, здоровенные клыки и белые уши торчком. В пылу заматывания простынёй не заметила здоровенной будки справа от крыльца. Пока мы с призраком обсуждали моральную сторону процесса, собака вылезла и наблюдала, оценивая ситуацию. А теперь сверкает глазами и брызжет слюной в желании вцепиться в мягкое место. Я дернулась в сторону в попытке убежать, но зверь опередил, оказался передо мной прежде, чем успела сказать: "Мама". "Хорошая собачка", проблеяла я, но собачка еще сильнее оскалилась и залаяла. Герман ее не заинтересовал потому, что когда призрак замахнулся на нее, та даже ухом не повела. Может, ей команду какую-то дать? Предположил он буднично. Я нервно сглотнула и сказала, не сводя взгляда с рычащей морды: "У меня как-то больше с кошками получается". В доме послышалась возня, затем раздались шаги. Дверь распахнулась, на пороге в тусклом свете свечи возник всклакоченный старик. Он целился в меня из ружья.